Проект т л и т р е с т Чтец». Юлия Журавлёва. Переводчик с эльфийского языка. Читают Екатерина Ерёмкина и Василий Сёмин. Глава первая. Настоящий эльф. Злата. «Злата, мне жаль», — сказала тётушка Эльза, когда объявила о закрытии лавки, где я трудилась последний год. «Уверена, ты легко найдёшь себе другую работу». «У тебя образование хорошее, и ты сама замечательная девушка. Может, так для тебя даже лучше будет. Пока молодая, нужно стремиться вперёд. Так что мой тебе совет — поезжай покорять столицу. Нечего тебе в нашей глуши делать». «Спасибо». Я выдавила улыбку. «Подумаю. Можешь напоследок набрать себе готовых зелий и трав. Вряд ли я смогу с тобой нормально расплатиться за этот месяц. А так, глядишь, собственное дело начнёшь». Подмигнула пожилая женщина. Я только вздохнула. Собственное дело. «Как же? На что? И за комнатку я тоже травами и зельями расплачусь?» Впрочем, торговля действительно шла ни шатка, ни валка. Да и с работой для зельевара у нас было не густо. А без лавки я теперь и подавно не представляла, куда податься. Поэтому не стала отказываться и взяла то, что могло хоть как-то улучшить моё материальное положение. Зелья от простуды летом не нужны, а вот всяческие растирки от ушибов и надрывов спины или солнечных ожогов — очень даже. Ценных трав у нас давно не водилось. Их э л и з а уже несколько месяцев не закупала. По большей части обходилась шалфеем-дромашкой. Да поэтому выбрала немного из того, что есть, и сложила в корзинку. Подумав, добавила кровохлёбку. Ценится она невысоко, просто в наших краях не растёт, а используется много где. Пригодится. Осталось собрать свои немногочисленные вещи — кружку, ложку, фартук, надеть шляпку, которую на прошлой неделе купила за несколько икрю. Эх, знала бы наперёд, не покупала бы. Шляпка, украшенная атласными лентами, скрыла мои тёмно-русые волосы, а ещё широкие поля защищали бледную кожу от солнца и веснушек, которые всё равно умудрялись обсыпать нос и щёки. В детстве я была светлая, родилась с длинными золотистыми волосами, потому и имя «Злато» родители дали. Но волосы с возрастом потемнели, а имя осталось, и каждый раз вызывало вопросы у новых знакомых. Я неторопливо брела по улице. Лето, жара, разгар дня и самый солнцепёк. Мысли, куда можно податься Зельевару, вяло барахтались в голове. Тем, кто есть, кроме т е т у ш к и Эльзы, помощники без надобности — Эльзе уже за 70. Одной вести дела тяжело. Вот она и взяла меня сразу после окончания училища помогать и набираться опыта. Старушка, конечно, не стремилась к высоким заработкам. У неё четверо детей и 10 внуков, которым она дома нужнее, чем в своей небольшой лавке. Недавно её сын так и сказал, что хочет открыть магазинчик сладостей, а мать п о п р о с и л с внуками посидеть, пока жена будет за прилавком помогать. Эльза, давно подумывающая отойти от дел, согласилась. А я осталась без работы. Печально. И за комнату надо заплатить. Не жить же в 20 лет с родителями. Хотя там бы меня ещё и кормили бесплатно. Нет, я самостоятельная и точка. У ворот рынка, располагавшегося напротив здания ратуши, город маленький, у нас всё компактно. Высилась доска объявлений. В основном там висели предложения из серии «Куплю, продам». Вот, например. Продам к а з у Одна годка. Не катилась. Саженцы и рассада. Недорого. Телега дров порубленных. Подворье с видом на реку. Я пробежалась глазами по объявлениям и едва корзинку не выронила. Требуется переводчик сельфийского языка. Срочно. Готовность к командировкам. Магические дары образования приветствуются. И подписано. Обращаться в ратушу. Ничего себе! Зачем это им понадобился переводчик сельфийского? Мы собираемся вести какие-то дела с эльфами? Да вряд ли. Какие у нас с эльфами могут быть дела? Вернее, у эльфов с нами. Впрочем, какая разница? Мне подходит. В училище мы занимались эльфийским все три года. К тому же в травничестве, зельеварении все названия на эльфийском. Да мне этот эльфийский, можно сказать, как родной. Ну или почти. Освежить знания не помешает, но лучший способ изучения языка, как известно, практика — И пусть раньше я не была так уверена в своём эльфийском, сейчас с готовностью взялась бы утверждать, а если придётся, и демонстрировать, что я на этом странном языке и говорю, и читаю, и пишу, и даже думаю. Сорвав объявление, я пошла в здание ратуши. Длинный деревянный дом в два этажа мало отличался от соседних, разве что флаг над входом висел. Правда, без ветра он смотрелся выцветшей тряпкой, который, по сути, и был. При входе объяснила цель визита разморённому, жаруя охраннику, и по его подсказке поднялась на второй этаж. Третья дверь, слева. «Ага». На мой стук отозвался недовольный голос. «Кто там?» «Добрый день», — заглянула я и приветливо улыбнулась, как в лавке денежному покупателю. «Я по объявлению». «Проходите». Грузный мужчина с усами, в намокшей от пота рубашке, сидел за заваленным документами столом. я устроилась на краешке стула и сложила руки на коленях, приняв максимально благопристойный образ. «Вы точно эльфийский знаете?» — подозрительно спросил мужчина и строго посмотрел на меня. «Конечно!» — принялась заверять потенциального нанимателя, ведь от его решения зависит, пообедаю я сегодня или нет. «Понимаете, я зельевар по образованию, у меня даже диплом есть, только не с собой, но могу чуть позже предъявить, если надо». Хозяин кабинета отмахнулся. «Так и знала, что никому-то мой диплом не нужен. У нас все названия ингредиентов, зелий, инструментов на эльфийском. К тому же общий курс языковедения в магическом училище преподавали». «Хм, зельевар, значит, это хорошо». Мужчина осмотрел меня с ног до головы. «Сейчас устроим вам небольшой экзамен». Предупредил он, а мое только успокоившееся сердце вновь забилось чаще. «Нет, я, конечно, верю в себя и очень хочу найти работу». Но прям так сходу попасть на экзамен не готова. Собеседник встал и вышел из кабинета. Вернулся через пару минут, и не один. С ним пришёл эльф. Настоящий. Высокий, худой, золотоволосый и с удлинёнными ушами. Я даже рот раскрыла от изумления. «Ничего себе! Что в нашей глухомане делает эльф? Да от нас до их границы несколько недель пути». Кашель мужчины привёл меня в ч у в с т в о Я быстро вскочила и р а с к л а н я л а с ь с эльфом, стараясь не очень откровенно его разглядывать. Он был действительно высокий. Недолговязый, но ощутимо выше, чем средний человек. Худой, на плечи широкие. Мне казалось, что все эльфы должны быть как тростиночки, а этот оказался довольно крупным. Впрочем, всё равно худой. Лицо немного вытянутое, и собранные высокий хвост волосы только усиливали эффект. Черты правильные и аккуратные, разве что нос длинный с широкими крыльями. А ещё острые скулы, глаза зелёные и большие, но не круглые, а продолговатые. И губы, сейчас изогнутые в лёгкой полуулыбке. Общее выражение лица я бы назвала мечтательным. Но самое примечательное — от правого уха вниз по шее тянулась замысловатая татуировка. Рассмотреть её получше я не успела. Второе покашливание окончательно вернуло меня в реальность. «Давайте, скажите что-нибудь по-эльфийски». предложил мужчина, неодобрительно глядя на меня. «А что?» — растерялась я. В голову, как назло, ничего умного не приходило, и глаза так и возвращались к татуировке на шее убегающий под воротник. «Поздоровайтесь для начала». «Или с Вирту?» Запинаясь, произнесла я и покраснела. Уж добрый день, я сказать могла, но почему-то сейчас поняла, как, наверное, глупо это прозвучало из моих уст. А вот эльф, наоборот, просто расцвёл. Улыбка у него стала шире, а облуждающий взгляд приобрел осмысленность и четко сфокусировался на мне. «Варден-де-воз!» Напевно, практически в одно слово, произнес он фразу «рад встрече». «Что он сказал?» — требовательно спросил потенциальный наниматель. «Рад встрече», — перевела я, вроде пока ничего сложного. «Еще что-нибудь спросить нужно?» «Да нет, достаточно». нам «Вы приняты. Другим кандидатам у нас всё равно взяться неоткуда, а эльф уже есть, и с ним надо что-то делать», ворчливо ответил хозяин кабинета и вернулся за свой стол. «Садитесь. Чего стоите?» Я тут же села. Эльф остался стоять. «И этому скажите, чтобы сел?» Я обернулась на эльфа, хоть и бей не помнила, как будет садиться по-эльфийски. «Эм...» Я с улыбкой похлопала по с т у л как для собаки. «Не обиделся бы», — а т о п л а к а л а моя новая работка. Но эльф понял, улыбнулся и сел на свободный стул. Мужчина из-под лобья посмотрел на меня, но на такой жест ничего не сказал. Может, решил, что для эльфов это в порядке вещей и культуры? «Вы говорили, что с эльфом надо что-то делать?» Осторожно начала я, ведь переводчик им требовался для чего-то. «А что именно?» «Да шут его знает, для начала позаботится». ь Не отрываясь от заполнения бумаг, недовольно пробурчал мужчина. «А что он сам у нас делать будет?» Продолжала выспрашивать я. «Могу ведь хоть что-то узнать о своей будущей работе?» «Понятия не имею». Мужчина всё-таки оторвался от бумаг и посмотрел на меня. «Он к нам сегодня заявился с утра пораньше с д е п е ш е й подписанной самим королём, что поживёт у нас немного в рамках какой-то посольской миссии, и ему нужно обеспечить все условия и переводчика». Что этому эльфу здесь надо, сам не знаю, но вы уж постарайтесь, чтобы он как можно быстрее все свои дела уладил и убрался. Пока что от него одни расходы и головная боль. А разве он не сам оплачивает своё пребывание у нас? н и город же ему койко-место выделяет. Сам, но вас мы, например, за счёт бюджетных средств нанимаем. В честь этого эльфа, раз уж он посол, приём надо организовать. То же, знаете ли, незапланированные траты. Это явно расстраивало нанимателя. «А там ещё чего потребуется, поэтому пусть и не задерживается, и без эльфов забот хватает». Эльф всё это время сидел с приклеенной улыбкой и на нас не реагировал, уйдя в глубины своей эльфийской души. Он даже глаза прикрыл и мерно дышал. «Он точно по-нашему не понимает?» Тихонько поинтересовалась я, стараясь рассмотреть его из-под т и ж к а «Точно!» Мы с ним всё утро объясниться пытались, а он только улыбается и головой качает. Пользуясь случаем, я продолжила изучать первого встреченного мною эльфа. Рубашка у него была явно из дорогой ткани. Она красиво блестела на свету. Так и хотелось её потрогать. Брюки тёмные, плотно сидящие на длинных худых ногах, которые эльфа вытянул на половину кабинета к пущему неудовольствию хозяина. Высокие сапоги по колено из мягкой кожи и тёмная куртка с капюшоном. Почему-то куртка меня смутила. Я-то думала, что эльфы должны всегда в плащах с глубокими капюшонами ходить для таинственности, а куртка выглядела как-то слишком обычно. Да и вообще, жара на улице, какая куртка? А как его зовут? Только теперь поняла, что мы до сих пор не представлены. Хозяин кабинета страдальчески посмотрел на меня, открыл верхний ящик стола и достал гербовую бумагу. Там на второй и третьей строчке написано. Мужчина протянул мне д о к у м е н т Действительно, за подписью короля. Я еще раз посмотрела на эльфа. Ничего себе, какая важная персона мне досталась. Содержание письма было следующим. «Главе города Верхние Озерки приказываю принять представителя эльфийского посольства в человеческих землях Кариэле, в и с а э л я м а к а э л я а н д р и э л я Пятого Сына, Изумрудного Клена и Легкого Ветра». М «Да, ну и имечка». Я еще раз оглядела эльфа. Интересно, он не будет против, если я сокращу до к о р е л я Боюсь, без бумажки я такое быстро не запомню. Снабдить его всем необходимым, в том числе переводчиком с эльфийского на общечеловеческий для обеспечения коммуникации и укрепления межрасовых связей, организовать круглосуточное содействие послу во всех вопросах и оказывать любую помощь по его первому требованию. Дальше следовала размашистая королевская подпись и очень сложная печать с медведем, символом нашего государства. Очень странное место они выбрали для укрепления межрасовых связей. Ничего не скажешь. Верхние Озерки, конечно, милый городок, но н а х о д и т с я на таком удалении от больших городов, где было бы логично всем этим заниматься. Впрочем, э л ь ф о м виднее. Мне ведь работа нужна. А тут вроде всё пока неплохо идёт. Когда ещё появится возможность с настоящим эльфом пообщаться? Я со стороны нанимателя всё заполнил. Прошу вписать ваши данные и расписаться, что с условиями ознакомлены. Мужчина протянул мне договор о временном найме. Первое интересное открытие. Оказывается, передо мной сидит градоправитель верхних озерков. Надо же. А на собраниях он как-то солиднее выглядел. Теперь всем буду рассказывать, что з н а к о м с самим градоправителем. Хотя... «Нет, не буду. Наверное, я здесь вообще единственная, кто не знаком с Томасом Гудном». А вот второе открытие немного удивило. «Что значит проживание на территории эльфийского посольства?» «Вот уж не припомню, чтобы в наших озерках имелось ч ь е л и б о посольство, да ещё эльфийское». «Это где?» Я пыталась вспомнить. Неужели построили, пока я в училище была? «Да не, мне бы о таком первом делом по возвращении рассказали». «У эльфов с посольством всё просто», — пояснил градоправитель. «Где эльф живёт, там и посольство». «Стоп! Вы хотите, чтобы я жила с эльфом?» Я посмотрела на по-прежнему неподвижного ушастого, который то ли дремал, то ли медитировал. «Конечно! А вы как думали?» В ответ накинулся на меня мистер Гуден. д «Если ему что-то посреди ночи понадобится, что он будет делать? Он же по-нашему не ни бе-не ме. Подождёт до утра?» — робко предположила я. — Нет, он не должен ждать. В указе чётко написано «круглосуточное содействие», — отрезал градоправитель. — Так что или вы с ним живёте, или мы будем искать другого переводчика. В с о с е д н и й болотцы запрос отправим. Вдруг у них есть специалист? — Нет-нет, поживу, конечно. Я схватила контракт и, не читая дальше, подписала. К тому же главное я уже увидела. Оплата 50-окрю в день меня более чем устраивала. Выбор всё равно невелик. А, так, съеду с квартирки, не придётся её оплачивать. Подумаешь, пожить немного с эльфом. Он же не мужчина, а эльф. Так, надеюсь, накормить эльфа вы тоже сможете. Мистер Гуден помахал листочком, чтобы моя подпись высохла. Так я переводчик или кухарка? Нет, зря я так быстро контракт подписала. Пока не найдём кухарку, согласную готовить для эльфа, вам придётся взять эти обязанности на себя. «Не голодать д ж и м у Мы с градоправителем посмотрели на эльфа. «Да, держать посла голодным было бы не совсем вежливо с нашей стороны. Межрасовые коммуникации на голодный желудок укреплять как-то несподручно. К тому же жить нам всё равно вместе. Для себя мне бы готовить так и так пришлось. Вам за это доплатят, не переживайте». «С таким лицом», — пообещал градоправитель, словно я своими непомерными запросами пробиваю брешь в бюджете озерков. На этом мистер Гуден д дал мне адрес, где остановился эльф. Его вещи уже отнесли, оставалось забрать мои и заселиться. Сделать это предстояло как можно быстрее. Градоправитель несколько раз подчеркнул, чтобы я не заставляла посла ждать и не усердствовала со сборами, ограничившейся вначале минимумом вещей. Уж очень мистер Гудун надеялся, что посольская миссия у нас надолго не задержится. Эльфа и растолкала. Он действительно задремал и плохо понимал, что от него хотят. А я вот так сходу не смогла объяснить. Пришлось под подозрительным взглядом градоправителя брать эльфа за руку и вести за собой. Сын клёна и какого-то ветра. Вот и всё, что я запомнила из его длинного имени. Даже странно. Вроде клён и ветер оба мужского рода. Как же они смогли кого-то родить? Хотя у эльфа всё непросто с родством. Надо будет освежить в памяти этот момент. Пока ж и к а р и э л ь как я решила его называть, подсмотрев имя в договоре, покорно шёл и выглядел исключительно безобидно. Надеюсь, так оно будет и дальше. Эльф с любопытством крутил головой по сторонам, время от времени останавливаясь то у дома, то у клумбы, чтобы понюхать цветочек. Обычный лютик, который не пах толком или поразится ь нашей выдающейся архитектуре. Один дом накренился под таким углом, что непонятно, как вообще стоял. И всё, мой спутник разглядывал с таким неподдельным интересом, словно все годы до этого сидел в пещере и ничего не видел. Иногда он выдавал многозначительное е х м и тёр гладкий подбородок. Интересно, это он успел побриться или у эльфов на лице растительности нет? Всё ушло в шикарные волосы. Ничего, скоро я всё выясню самым, что ни на есть опытным путём.